Это долгая история. Мне так интересно. Я переживала за него с момента переворота. Хм... Я быстро соображал, как отредактировать свое повествование, чтобы не раскрыть перед дочерью премьер-министра Бегмы никаких государственных секретов, вроде отношения Люка к дому Амбера. Поэтому я начал издалека. Мы знакомы уже несколько лет. Недавно он разозлил одного волшебника, который одурманил его и приковал к стойке странного бара. Я рассказывал долго, потом остановился, поскольку подзабыл Льюиса Кэрролла. Пришлось заодно пообещать ей томик Алисы, нотарий из библиотеки Амбера. Когда я, наконец, закончил, Корал весело засмеялась. «Почему вы не вернули его?» «Ой-ой-ой! Не уверен, что он сможет перемещаться по тени, пока не придет в себя». Поэтому я ответил так. «Ничего не выйдет. Из-за заклинания. Оно влияет на его собственные колдовские способности. Люка нельзя трогать!» Пока он не выйдет из под действия наркотического наваждения. Ну и дела, воскликнула Корал. Значит, Люк тоже волшебник? М -м -м да. Как же он приобрел эти способности? Когда я его знала, он ничем не выделялся. Волшебники приходят к своему искусству различными путями. Начал я и вдруг сообразил, что она понимает гораздо больше, чем можно было предположить по невинному улыбающемуся личику. Мне показалось, что Корел умело клонит разговор к посвященности Люка в отцовскую магию, из чего можно было бы сделать вывод о его положении в семье. Его мать Джасра тоже своего рода волшебница. — В самом деле? — Никогда бы не подумала. — Черт! — ляпнул все-таки. — Да где-то научилась. — А его отец? — Честно говоря, не знаю. — Вы с ним встречались? — Мимоходом. Ложь могла придать этому разговору ненужную значимость. Если, конечно, Коррелл догадывается о правде. Так что я прибегнул к единственному доступному мне средству. За соседним столиком никто не сидел. Там вообще ничего не было, кроме стены. Я потратил заклинание, сопроводив его невидимым жестом и тихонько пробормотал необходимую фразу. Стол сорвался с места...